Глава 21. Приветствуем старшую! Раздался возглас десятка драконов, что встретили Лерну. Два красных, один синий, три зеленых, коричневый, фиолетовый и два золотых дракона. Золотые были самыми крупными и лишь немногим уступали в размерах Лерни, но это не помешало им склонить голову при ее появлении. Для драконов наступили очень тяжелые времена. Мы безмерно рады, что старшая не была затронута пустотой и пришла на помощь младшим, только мы совершенно не понимаем, почему дракон истинной магии используется в качестве ездового животного. Когда Реджин доложил об этом, мы не поверили ему, но сейчас смогли убедиться, увидев все своими глазами. Эти разумные помогли мне найти путь обратно на Элайту после того, как двое джинов смогли пленить меня и забрать в мировую башню. В тот момент я была слишком сильно занята заботой о потомстве и не смогла ничего противопоставить им. Почти 20 лет меня удерживали в рабстве в роли ручной собачонки, пока этот человек не освободил меня и не предложил свою помощь. Поэтому если кто-нибудь попытается причинить ему вред, будет иметь дело со мной. К тому же по договору, что заключен между нами, мы должны защищать друг друга от любой угрозы. «Если вас не устраивает, что я нахожусь вместе с ними, то могу немедленно удалиться. Уверена, что смогу найти других драконов, что окажутся более терпимыми к присутствию представителей других рас». Драконы переглянулись между собой, и в этот момент рядом с Лерной появился еще один черный дракон, совершенно не уступающий ей в размерах, и до усрачки довольный. «Эти драконы хотят заручиться твоей поддержкой» и в то же время решают, как разобраться с остальными. Я бы не стал им доверять», — заговорил второй черный дракон голосом Рури. «Он вот так запросто взял и превратился в дракона истинной магии, причем я могу с уверенностью утверждать, что парнишка совершенно не отличался от Лерны. От них даже исходила одинаковая сила, и это ощутил не только я. Все присутствующие драконы буквально распластались в поклоне». «Просим прощения, старший, но мы не знаем вас и не понимаем, каким образом вам удалось так внезапно появиться в этом месте. Все наши защитные конструкции ничего не ощутили. Разрешение было дано только старшей Лерне», — заговорил все тот же золотой дракон. «Я только недавно встретился с вашей старшей, но уже не сожалею, что согласился пойти с ней. Чувствую, что здесь будет очень интересно. Еще ни разу не играл с такими большими драконами». «Рури!» – тут же заорал я, вкладывая в голос побольше силы, чем заставил всех вздрогнуть. Впрочем, не я один решил приструнить этого великовозрастного малыша. Лерна не стала терпеть такого надругательства над драконами истинной магии и припечатала Рури сперва крылом, а затем и хвостом. И если первый удар Шимба выдержал, то второй заставил его отправиться в гости к стихийным драконам, так сказать, в их ряды. И не важно, что его туша приземлилась кверху ногами. Это произвело неизгладимое впечатление на стихийных повелителей, и многие из них поспешили удалиться, чтобы не попасть под гнев дракона истинной магии. Причем они не понимали, что Рури не настоящий дракон. Он не просто сменил внешность, а буквально стал драконом, хотя и говорил, что может превращаться только в человека. В голову пришла мысль, что Лерна могла бы привлечь Рури к продолжению рода драконов истинной магии. Это же не будет считаться как... «Совращение несовершеннолетних». «Нет таких законов у народа Шимба». Но эта мысль быстро вылетела из головы, когда скрюченный в три погибели Рури попытался ответить на атаку Лерны, причем попытался атаковать ментально, словно забыл, что сам недавно поставил защиту. Я было испугался, что мелкий засранец нас все же обманул и оставил для себя лазейку, но успокоился, когда понял, что ничего у Рури не получилось. Он атаковал по площади». Накрыло всех в радиусе сотни метров. Представители стихийных повелителей, словив мощнейший ментальный удар, покинули нас. А вот мой отряд, включая Лерну, остался в целости и сохранности. Защита отлично работала. «И сколько нам теперь ждать, когда драконы придут в себя?» Задал очень правильный вопрос Дионис. Но отвечать на него я не стал. Сперва необходимо было разнять Лерну и Рури. От подобного поведения Шимба дракониха взъярилась еще сильнее и бросилась вперед, собираясь затоптать беднягу перевертыше. Пришло срочно прибегать к помощи Зергула и появляться перед носом Лерны. «Остановись! Не хватало, чтобы мы между собой дрались! Рури может стать очень полезным в деле освобождения твоего народа!» Лерна резко остановилась и обдала меня клубами пара. «Только я не мог понять...» Это она прислушалась к моим словам или просто не хотела снова ощутить на себе силу гнева контракта? Затем я тут же переместился к Рури. Ну-ка быстро превратись обратно в человеческого ребенка и не смей больше никогда копировать Лерну. Она последний дракон истинной магии, что остался в этом мире. Сам же я в этот момент думал о том, что в будущем вполне возможно такое превращение, но сперва необходимо будет подготовить к этому дракониху. объяснить ей все возможные плюсы. Но сперва необходимо было разобраться с текущей проблемой, а для этого придется ждать, когда драконы очухаются после удара Рури. «Чего такого? Просто я хотел быть таким же, как Лерна. Вон как перед ней преклонялись драконы, значит она сильная и ее боятся. А еще она может командовать этими драконами. Я тоже этого хотел. Пусть они станут моими игрушками». «Рури». «Если ты и дальше будешь вести себя подобным образом, то я отправлю тебя домой к маме. Ты должен понимать, что любое действие имеет свои последствия. Вот сейчас, если бы я не вмешался, Лерна могла тебя сильно побить, а там может и убить. И кто бы потом гарантировал, что твоя мама не примчалась бы спасать сына, а в этом случае она гарантированно забрала бы тебя домой?» Вайм, позволь все же мне научить этого глупого ребенка, что нужно сперва думать, а уже потом совершать всяческую хрень, произнесла Лерна, которая приняла человеческий образ, подбежала к Ре, схватила его за ухо и начала трепать его. Но парень не обращал на это внимания. Ему было совершенно параллельно, поэтому я не стал мешать драконихе, пускай отведет душу. Кому же это никак не мешало Шимба разговаривать со мной. Я действительно не подумал об этом. Не нужно отправлять меня домой. С тех пор, как я сбежал, еще ни разу так и не получилось наиграться вдоволь. А дома меня снова ждет бесконечная учеба и скука смертная. В следующий раз, когда я решу что-нибудь сделать, то обязательно спрошу у тебя разрешения». «Вот и славненько», – произнес я, хотя не верил словам Рури. «И в следующий раз он обязательно выкинет какую-нибудь лютую дичь. Ну и вот так вот просто прогнать его я не мог». «Договор подписан, да и слишком глупо будет отказываться от подобной помощи, ведь, по сути, нам даже не придется напрягаться со свержением власти в мире черного. А это получается, что я закрою свою часть нашего договора. А вот чистильщик все равно продолжит мне служить, и Рури – моя единственная возможность сделать все чужими руками. От подобного не отказываются добровольно». «Хватит уже», – остановил я Лерну, когда драконы начали приходить в себя. Мы находились в каком-то запретном месте, поэтому никто нас не тревожил, иначе не обошлось бы без хорошей драки. А так, выход Карури позволило позволил нам немного обсудить сложившуюся ситуацию, правда, толком обсуждать было нечего. У нас имелась лишь информация, полученная от Реджина, но и этого было вполне достаточно, чтобы сделать первые выводы о сложившейся на Эллайте ситуации, и выводы эти были весьма спорными». Единственное, что точно было понятно, что придется столкнуться с семью очень могущественными драконами, не сильно уступающими Лерне, хотя после того, что здесь выкинул Рури, это уже не казалось чем-то очень сложным. Разрешим Шимба поиграть с ящерами, на которых мы будем ему указывать, а дальше только и нужно будет, что успевать их добивать. Правда, с этим не согласилась Лерна. Она не позволит убивать никого из Совета Восьми. Необходимо будет попытаться достучаться до них и вернуть на сторону драконов. «Что произошло, старшее Почему мы все отключились?» — спросил пришедший в себя золотой дракон. «Неудивительно, что драконам из Совета Восьми удалось так легко разбить вас. Вы оказались слишком слабыми и не выдержали простенькой ментальной атаки. Даже люди смогли выстоять, а вот величественные драконы пали», — задумчиво произнесла Лерна. При этом она оставалась в своей человеческой ипостаси, что совершенно не добавляло ее словам веса и убедительности, чем и решил воспользоваться золотой дракон, напав на Лерну. Но он не смог даже близко подойти, получив еще один сильнейший удар, на этот раз магией. Лерна приложила бедолагу так, что во все стороны брызнула золотая кровь. «Если я приняла этот облик, значит, на то были свои причины», – рявкнула Лерна. «Видишь этого человеческого ребенка?» Дракониха без проблем подняла Рури за ухо. «Это именно он вырубил вас. За что я сейчас его наказываю? Сделать это в моей истинной форме не получится. Так я могу его просто убить, а делать это будет глупо. Этот ребенок может помочь нам остановить бунтовщиков, узнать у них, что случилось, и найти решение, как помочь. Предупреждаю всех, если еще кто-нибудь попытается меня атаковать... «Умрет!» Эти слова были сказаны в самый подходящий момент. Еще несколько драконов пришли в себя и явно размышляли над тем, что делать. И потому, как они резко дернулись, а затем замерли, было ясно, что решили поступить так же, как и их золотой предводитель. «Вот и хорошо», — одобрила подобное решение Лерна. «А теперь мне хотелось бы узнать все, что произошло на Эллайте за то время, пока я находилась в плену у джинов». Разумные, что пришли вместе со мной наши союзники. Любое нападение на них будет расцениваться как нападение на меня. Вскоре вы сможете убедиться в их пользе. Стихийным повелителем не оставалось ничего, кроме как принять правила игры. Они понимали, что не смогут справиться с Лерной, даже если объединяться. А ведь был еще и Рури. И от нас неизвестно чего можно ожидать. Как-то это было странно. Лерна говорила Реджину, что не сможет выстоять против двух боевых крыльев драконов. А я сомневаюсь, что в одном крыле больше трех драконов. Вот и получается, что сейчас против нас были как минимум три боевых крыла. Это нет, только два. Не все драконы еще пришли в себя после атаки Рури. Минут через двадцать пришли в себя самые слабые и старейшин. К тому моменту Голдер, так звали главного золотого дракона, уже начал рассказ. Все началось 7 лет назад, когда на Элайту обрушился небывалый по силе звездопад. Тысячи огромных камней начали падать с неба, и многие из них достигали поверхности планеты. Пусть основная их масса сгорала в атмосфере, а крупнейшие метеоры уничтожались драконами и самыми сильными представителями других рас, но все равно было множество звездных камней поменьше, которые достигали поверхности планеты. На первый взгляд они не несли никаких разрушений. Редко когда пробивая крыши домов, порти посевы и в единичных случаях убивая особо несчастливых бедолаг. На подобную мелочь никто не обращал внимания, и, как выяснилось, очень зря. Звездные камни содержали в себе частичку неизвестного создания, и чем больше таких камней попадало на планету, тем больше частичек этого создания собирались вместе. Четыре года назад концентрация оказалась достаточной для того, чтобы пустота смогла захватить первого разумного. Никто точно уже не может сказать, кто это был, но большинство склоняется к гоблинам. Их разум самый слабый из всех рас, представленных на Элайте, и подавить его сопротивление проще всего. Сперва был заражен один гоблин, затем целая деревня, и дальше зараза начала стремительно распространяться по всему миру, захватывая все больше и больше разумных. Со временем она смогла адаптироваться к жизни и в других разумных, Зараженные становились очень агрессивными и пытались убить всех, кроме других зараженных. Когда концентрация захваченных пустотой достигла определенного уровня, планета взорвалась множеством войн, в которые оказались втянуты абсолютно все. Драконы до этого момента оставались в стороне, не желая вмешиваться в дела букашек, а таковыми они считали всех, кроме себя. Но даже надменным драконам сильно не нравилось, что творится в мире, и они решили взять ситуацию под контроль, потушить пламя, с каждым днем разгорающееся все сильнее. Но букашки не захотели подчиняться правителям Эллайты, наоборот, они объединились и направили свое оружие на драконов. В кровопролитных сражениях крылатые повелители неба доказали свою силу и разбили объединенные войска противника. Но тогда же появились первые заразившиеся пустотой драконы. Сперва это были самые слабые особи, из молодых гнезд, которыми никто и никогда не считался, но с каждым днем зараженных становилось все больше. Совет восьми собрал патриархов всех гнезд, и впервые за историю Эллайт и драконы решили объединиться, чтобы разобраться с общей угрозой. Необходимо было найти способ, как обезопасить себя от пустоты, а еще, как вернуть уже заразившихся. Для этого были отобраны 10 самых мудрых и знающих драконов расы. К сожалению, среди них не оказалась Лерны, которая считалась одной из самых-самых, поэтому изучение противника и поиск средств для борьбы с ним затянулись на непростительно долгий срок. К тому моменту, когда решение было найдено, заразились драконы из Совета Восьми. До этого они своей мощью сдерживали других зараженных, не подпуская их здоровым драконам. «Буквально за неделю перед твоим появлением, старшая, состоялась великая битва с драконами из Совета. Мы потеряли очень многих братьев, но смогли переломить ход битвы в свою пользу. Никого из старейшин не удалось захватить, а вот несколько обычных зараженных драконов попали к нам в плен. На них мы и опробовали метод, разработанный нашими мудрецами. Пустота покинула их тела через четыре дня». Нам удалось заблокировать ее частицы и поместить в силовое поле для изучения. Благодаря этому мы теперь уверены, что сможем избавить от звездной напасти всех жителей Элайты, Но только в том случае, если у нас будет время. Если пустота даст его нам. Наши разведчики доложили, что к драконам из Совета присоединяются и другие расы, порабощенные пустотой. Они определенно собираются сломить сопротивление драконов. «В этом случае наш мир будет обречен. Другие расы не смогут ничего противопоставить подобной мощи. Среди них еще остались очаги сопротивления, но их крайне мало». «А можно мне посмотреть на эту пустоту?» Как только закончил говорить дракон, спросила Зайка. «Это очень похоже на какой-то вирус, что подчиняет себе разум реципиента. Инопланетный вирус. Вы представляете, что это вообще такое? Это потрясающее открытие. Мне не терпится поскорее изучить эту пустоту». Уверена, что всему случившемуся найдется научное объяснение, ведь есть же на Земле грибы кордицепс, которые захватывают тела насекомых, и ваш случай очень похож на него.